Глава 18. С трудом удерживаюсь от желания догнать его и расспросить, что он имел в виду. Но, разумеется, за паучком своим не иду. Кто знает этого Райнера, сколько будет Алза занимать и что ему вообще за дело до тёмной анабыль. Ведь наверняка не спроста в мирсоль полез. Нет уж, лучше вернусь обратно. На всякий случай, приняв оброс Эрлин, а то мало ли кто тут ещё лазит. Как ни странно, больше никого Только ближе к нашей территории начинают мелькать гости. Замечаю Торию. Бедняга вместо того, чтобы на балу танцевать, видимо, за Райнером охотится. В очередной раз сбежавшим. Пробирается в тёмные коридоры. Впрочем, далеко явно боится. А принцем тут давно уже и не пахнет. На Эрлен внимания не обращает. Проскакиваю мимо. В парке Оливи снеганом буллом. То ли решили всё же стихи почитать, то ли ещё какое общее дело нашлось. Похоже, моя заказчица времени не теряет, поскольку Тодора тоже не видно поблизости. Хоть какой принц лучше, чем никакого? Вот ты где!» Едва не подскакиваю от вопля Вильгелины, даже не сразу соображаю, что он адресован Эрлин, а не Ани. «Где пропадаешь? Совсем тебя не видно. Почему бездельничаешь?» Я, э-э-э, оглядываюсь, коридор, конечно, не лучшее место. Ну, раз уж так сложилось. Получила весточку от бабули. Хуже ей стало. И я бы хотела получить расчёт. Весточку, хмурится распорядительница. Не припомню писем тебе. Да ты хоть читать-то умеешь? Это что же она и письма чужие прочитывает, или того лучше драконом показывает? Нет, на словах из города передали, качаю головой. Людей не хватает, бушует Вильгелина. Видишь, что творится? Ещё одну невесту нам навязали, тоже мне, красавицу нашли. А ещё и ты уходить. «Нет уж, подписалась? Работай!» «Можно хоть на день?» Спрашиваю, понимая, что бесполезно. Но Эрлен не могла не попросить. «Нет», — отрезает Вильгелина. «Знаю я вас!» «На день, а потом ищи ветра в поле. Единственное, что могу сделать, выплатить жалование за отработанные дни. Передашь бабуле со своим надёжным человеком, который вести привозит. И вот где я говорила, что он надёжный? Или человек? И что может поехать куда-нибудь с передачей?» Но лишние деньги честной девушке никогда не помешают. Тем более, Эрлин, я уже всё оплатила с лихвой. Поэтому покорно иду за распорядительницей под бурчание. Ни на кого положиться нельзя, никто трудов моих не ценит, даже Райнер. Поворачиваюсь к ней удивлённо, косится в ответ. Явно лишнего сболтнула, но рассказывать служанке, что собственно должен ценить Райнер, не спешит. Помнится, он к ней интерес проявлял. Очень надеюсь, что с тёмной это никак не связано. «А знаешь что? Позови-ка мне Ани!» — сообщает уже в кабинете, отсчитав несколько монет. «Да-да, пока господа там танцуют, решу с ней все вопросы». «Сейчас!» — делаю поклон, спешу в свою коморку припрятать деньги да платье нормальное надеть. А то ходить раздетой и поддерживать видимость одежды несколько напряжённо. Вильгелина раздражённо меряет шагами собственный кабинет. Судя по лёгкому шлейфу, уже и целебный коньячок в дело пошёл. Резко вскидывает голову, словно у неё там копна волос, а не тугой узел. И чем же ты дракона привлекла? начинает с порога, приподнимаю бровь. Он бабник, как же не понимаешь? Поиграет и бросит. Пока что он заявил противоположное желание, сделал меня невестой. Не то чтобы воспринимаю это всерьёз и в целом согласно с содержанием её речи, но вот форма подачи. Да ты смотрю, совсем зазналась. Вильгелина нервно пододвигает мне кучку монет, заготовленную на столе. На. И не унижайся там, купи себе сама чего, не заставляй дракона. Хм, она в курсе, что даже на недельное жалование служанки я лишь оборку от платья достойного невесты смогу приобрести. Там есть, конечно, пара девочек и победнее, та же Арди, что всё пытается пальму первенства отхватить, но даже они на фоне этой кучки богачки. А ты не забыла, что меня невесты избрали? Расправляю плечи, кляжу на Вельгелину. Могу пожаловаться, что не вижу подобающего отношения со стороны распорядительницы. Принц во мне пока что заинтересован. Проверим, в ком больше. Смотри, а то снова попадёшь под моё начальство, мало не покажется, скрипит зубами распорядительница. Угу, а ты смотри, чтобы Ал сюда не добрался, а то тогда мало не покажется тебе. Молча забираю оплату, разворачиваюсь и ухожу, осторожно прикрыв дверь. Даже не хлопнув За тысячу лет не впервые с таким сталкиваюсь, и терпеть не собираюсь. Кали в истории не иду, ну их, хотя обещала о чудовищах выяснить. Вот у Райнера завтра и попробую. Остаток вечера трачу на поиски Виверны с Джайной. Даже Калзу ещё разок заглядываю, но паука в нашей кухоньке нет. Решаю не дёргать, вдруг до сих пор выясняет отношения с хозяином. Вот Драконюка, и чего ему в своей ликандрии не сиделось? Или где там нынче столица воздушных драконов? В полглаза поглядываю, чем закончился бал. Но там то же самое. Ни Тодор, ни Райнер так и не объявились. Зато невесты атаковали обалдевшего от привалившего счастья Негана. Но и остальных драконов заодно. К полуночи, распрощавшись с выбывшими, все расползаются по комнатам. Тоже отдыхаю. Завтра со Скайлером в Тарнап ехать. Оборону держать. Не успеваю сомкнуть глаза и чуть подремать, как будет настойчивый стук в дверь. Совсем отдохнуть не дают. Открываю. Нелёгкая принесла Вергилину. Губы снова поджаты, глаза недовольные. Оглядывает моё логово, но заходить не спешит. Собирайся, переезжаешь, распоряжение Райнера Шкайлера. Эх, а я уж понадеялась, что пронесло. Хотя драконюка, похоже, уверенно прёт к своей цели. Только вот какой? Куда? уточняю. В покой достойной невесты. Вильгелин накривится, похоже, повторяя слова принца. Форменные принадлежности оставь здесь, они тебе больше не понадобятся. Мне раздеты идти. В том, в чём ты приехала. Ага, сейчас пройдусь платьё тёмный. Надо было взять что-нибудь у Эрлин. Покажи мне куда. Решаю тоже переходить на ты. Колиш распорядительница не стремится выразить уважение к новой невесте. Всё выданное сдам завтра. Вильгелина смотрит подозрительно, но кивает. Идём за мной. Приводит меня в новые, явно специально для такого дела отмытые покои, весьма похожие на комнаты всех прочих невест. Две спальни с ванными, общая гостиная. Хм, на столе лежит чья-то шляпка, стоит стакан с недопитой водой. Я не одна буду жить, удивляюсь. Ещё и одна хочешь? возмущается Вильгелина, мол, ну какая же наглость. Вон там твоя комната. решив, что, видимо, меня поселили вместо кого-то из выбывших, пожимаю плечами, направляюсь в указанную дверь. Вильгелина спешит поскорей сбежать. Интересно, могло ли у Аалза в закромах остаться что-то из одежды, или давно уже расползлось нитками даже смаги и лара. Ан, Ани, слышу сзади голос с сопровождением лёгкого шороха открывшейся двери. Запинка настораживает. Оборачиваюсь. Юли. Это я попросила переехать к вам. произносит улыбаясь неловко. Смелая? Или тоже что-то нужно от тёмной? Молчу, жду продолжения. Мне там не по себе, вздыхает. Всё время джайна мерещится и шаги какие-то, будто бродит дух непрекаянный. Угу, значит, драконьюка и ещё что-то вынюхивал. Боюсь, вполне непрекаянный, хмыкаю. Вы же не против тёмная? пугается. Да нет, улыбаюсь. Вместе веселей. А знаешь, что, Юля? У тебя не найдётся лишнего платья, а то в город мне в чём ехать. Да, конечно, улыбается, приглашающе взмахивает рукой в сторону своей двери. Иду следом. Юля подводит меня к внушительному, как и у каждой невесты, светлому шкафу, инкрустированному разноцветными камушками. Выбирайте любое, отворяет дверцу. Родители надавали с собой, я столько и найти-то не успею. И так она искренне это произносит, что лишь улыбаюсь, беру бархатное изумрудное «Мой цвет. Под глаза». Юля ещё и туфельки подсовывает. Мол, не в служанкиных же на свидание с принцем идти. В общем, к поездке я худо-бедно укомплектована. «Тёмная, тёмная!» — вырывается Юля после завтрака, заставив меня подскочить на месте. «Что случилось?» Хмурюсь, девушка аж запахалась, отдышаться не может. «Ой, хорошо, что вы здесь!» — тараторит. «Я боялась, что не успею». Встаю навстречу, вывожу из спальни в гостиную. Кто знает этих драконов? С их тайными ходами. Не подглядывают ли? Так что там? Понижаю голос, плотно притворив все двери и умастившись за столом. Как и остальных невест, нас тоже снабжают всякими пирожками и прочими вредными для фигуры вкусностями. Кали в истории я как раз во время завтрака наведалась, глянула, всё ли в порядке, но и перекусила заодно. Сразу после того, как сдала всю форму экономки, минуя встречу с Вильгелиной. Я случайно услышала, но они прятались, но меня не заметили. Кто? Подаюсь вперёд, это уже интересно. Юлис, справившись с дыханием и волнением, продолжает более внятно. Это дракониха, которая принца Райнера всё глазами поедает. Дледи Шагара, Бенальт, если не ошибаюсь, и принц Тодер, лорд Воуш. Что же они там замышляют-то? Я не собиралась подслушивать, но она сказала: "Новенькая нейтрализована". И я решила прислушаться. Хм, интересно. Почему ты так думаешь? спросил Тодер. А Шагара ответила: "Думаю, она та, кого он искал. И ещё что-то. Я не совсем поняла про желание отомстить. Они уже ушли вперёд, и у меня не было возможности остаться незамеченной, но Шагара сказала, что уверена, что из города вы не вернётесь". Ого, улыбаюсь. Спасибо, Юля. Не переживай, ни один дракон ещё не переиграл тёмную А вот насчёт мести очень интересно. Но что делать, если вдруг вы действительно не вернётесь? Ничего не делать. Всё под контролем. А что? Очень даже неплохой вариант. Я, может, и сама согласна не вернуться. Слишком уж засветилась со своей истинной внешностью. Продолжу под видом какого-нибудь дружка Зема. А драконы пусть головы ломают. Зачем Райнер от невесты избавляется? Отлично, я бы сказала вариант. Надо будет поспособствовать, даже если сам он не собирался действовать так открыто. Дверной сигнал прерывает нас. Распрямляемся, отодвигаясь друг от друга, но ну, прямо как заговорщики. Войдите, зовёт Юля. На пороге возникает его воздушное высочество Райнер Шайлер собственной персоной. Окидывает нас взглядом, остановившись на моём платье. Чуть усмехается, заставляя нервничать. Что же вы на завтраке не были? Протягивает руку у драконюка. Ну зачем мне эти завтраки с невестами? Я очень надеялась, что они не обязательны. Главное, что буду на испытании, пожимаю плечами, подходя к нему. И всё же посещение невестами совместных трапез и балов условие отбора наравне с испытаниями. Улыбается так очаровательно, и не скажешь, что измышляет новенькую нейтрализовать. Неужели действительно догадался? Почуял? Или Юля что-то неверно поняла? Учту Соглашаюсь, направляюсь вместе с ним к выходу. Мы на карете или верхом? А вам как хотелось бы, изображает учтивость. Очень сомневаюсь, что вы решите столь длительно отбивать в седле свою пятую точку королевских крови, хмыкнул. Моя пятая точка в абсолютной безопасности, уверяет. Э, а моя? И вообще я поинтересовалась скорее до бы тему сменить. Но и в случае чего сообщить, что у меня нет наряда для верховой езды? но принц так на меня смотрит, так тянет уголок губ в ответ, что начинаю подозревать нечто совсем уж неладное. Это каким же способом он решил от меня избавиться?